Глава 16 Рано утром, перед самым рассветом, Эни сквозь сон услышала, как уходит Диос. Что-то заставило ее выбраться из теплой постели и подойти к окну. Она увидела, как он вышел из дома навстречу Гильему, Тарду и Юсту, закутанному в простыню и оттого похожему на призрака. Они явно пытались убедить Диоса в чем то показывали какую-то бумагу, Энни скорее почувствовала, чем увидела их тревогу. Но Диус ничем не выказывал беспокойства. Через минуту он с Гильемом и Тардом направился к выходу с территории усадьбы. Юст понуро побрел в дом. Энни вернулась в постель, быстро согрелась и провалилась в сон. Она увидела обрывок знакомого сновидения. Диус лежал на ее коленях с окровавленным лицом. Но теперь Энни знала о струнах, видела их, и сразу потянулась к той, что сверкала золотом. Всё ее существо отрицало смерть делся. она была уверена, всё можно исправить, иначе просто не может быть. Пальцы коснулись струны, и не вскрикнула. Руки обожгло, они стали дрожащими и непослушными. Она не могла играть. Откуда-то раздались странные звуки, похожие на пение, пугающие и печальные, но они исходили не от неё. Энни проснулась от звука собственного голоса, она что-то бормотала, потом вскочила с колотящимся сердцем. Слез не было, однако все внутри ныло от боли. Она спешно оделась и спустилась вниз. «Где Диус?» — спросила она у Дорти. Служанка ответила ей любопытным взглядом. «Доброе утро, миледи, не знаю, сегодня я его не видела». С немалым трудом Энни сообразила, кому следует задать этот вопрос, и направилась к Юсту. Он сидел в кровати, поглаживая Лурга, сладко спавшего у него на коленях, и читал какую-то книгу. «Привет», — сказал он. «Что у тебя с лицом?» «Я...» — Эня оборвала себя на полуслове. «Где Диос?» «Не знаю. Может, еще в горах. Или в лесу ищет инцариев». Юст был рассержен из-за того, что его оставили дома, и хотел высказаться, но передумал и смягчил тон. «Из-за чего паника?» Эня опустилась в кресло. «Говорить о кошмарах было бы глупо. С другой стороны...» Эни вздрогнула впервые в мыслях, признав, что она не человек. «Скажи», — прошептала она измученно. «Ты говорил, я, да, я, я... Мы... Мы можем видеть вещи и сны?» Юст закрыл книгу и отложил ее в сторону. «Все могут видеть вещи и сны», — сказал он. «И вендины, и люди?» Этот ответ совсем не успокоил Энни. «А воздушные струны?» «С помощью них можно оживить умершего?» Из-под кровати послышалось сдавленное хихиканье. Энни не от неожиданности вжалась в спинку кресла. Она совсем забыла про Адаллу, хотя именно из-за нее здесь даже сейчас утром горели свечи. Юст закатил глаза. «Не слишком ли далеко ты замахиваешься? Конечно, нет. Подобные чудеса доступны только предвечным. Почему бы тебе для начала не научиться хотя бы останавливать человека?» И не так сжала пальцы, что стало больно. Окровавленное лицо Диуса никак не покидало ее мыслей. Не знаю, что тебе приснилось, сказал Юст, но зря ты за него беспокоишься. Ты хоть понимаешь, кто он? Нет, он ведь почти не говорит о себе. Юст посмотрел на нее с удивлением. Но как ты можешь сама этого не понимать? спросил он с легким подозрением во взгляде, словно думая, что она его разыгрывает. Вместо Эни ответила Адалла. «Очень просто, глупый ты мальчик. Неужели не видишь? Любовь затуманила ей голову, ничуть не хуже, чем это сделала Сарана». Эти слова неприятно кольнули Эни, но сейчас, переживая за диуса она не могла думать еще и о матери и ее странной связи с Адаллой. «Послушай мое предсказание, Эндара». Продолжила тайновидеться, и по ее тону наверняка можно было сказать, что она ухмыляется. Через пару минут Диос войдет в дом, и если ты не выйдешь ему навстречу, он сам пойдет тебя искать. Энни рывком поднялась со своего места и почти выбежала в коридор. Юст недовольно нахмурился. Серьезно? Пробормотал он. Она все еще не понимает? И почему во имя предвечных Диос выбрал именно ее? Подожди, и узнаешь. — откликнулась Адалла. — Эндара еще сумеет всех удивить. Если, конечно, выживет. Юст наклонился и заглянул под кровать, но увидел только белеющий в темноте острый локоток, выглядывающий из-под края одеяла. — О чем это ты? Разве не все предопределено? — Ничто не предопределено. В этом вся суть. Локоть исчез в складках ткани, Адалла затихла, и больше не сказала ни слова. Предсказание не оказалось насмешкой. и прям вернулся. Он был в полном порядке и, увидев Энни, которая выбежала ему навстречу, ласково улыбнулся. «Доброе утро! Что-то случилось?» «Ничего». Ой, не отлегло от сердца. Воспоминания о сновидении сразу поблекли, и она решила ничего не говорить. «Я просто почему-то заволновалась». «Напрасно». «Вести, конечно, тревожные, но скорее интересные, чем страшные». «Какие вести?» «Сейчас расскажу. Ты завтракала?» За столом к ним присоединились Кристина, Гильем и порядком смущенный Тарт, которому явно было неловко в доме лорда. Кристина, однако, встретила его приветливо. Был тут и Юст, при этом Дорти, прислуживающая им за столом, и бровью не повела. Как выяснилось, он уже оправился настолько, что мог использовать магию, и служанка, глядя на него, видела мальчика-оруженосца. «Вчера ночью к Осберту прибыло подкрепление», — начал Диос. «Вдобавок они обнаружили пару путей сюда через горы. Но скоро они узнают, а, возможно, уже узнали, что это мало что им дает. Пройти по этим дорогам трудно даже тем, кто хорошо знаком с местностью». И все-таки мне кажется, есть смысл вернуть Адаллу в пещеры, сказал Тарт, на случай, если они рискнут, туда сунуться. Адалла не хочет этого, сказал Юст. И не надо так на меня смотреть, она ничего не объяснила. Не думаю, что они смогут пробраться через горы, сказал Диус. Но будем иметь это в виду. Куда интереснее письмо, которое мы получили. Эни, тебе знакома девушка по имени Лирди? Да, оживилась Энни. «Лирди, моя подруга, она тоже служанка в королевском замке. Она была на вашей свадьбе», — напомнил Юст. «На свадьбе я мало кого видел, кроме Эни. простодушно ответил Диус. «В общем, каким-то неведомым образом она оказалась в стане Осберта, и он предлагает отправить ее сюда, в предгорье, в качестве посланницы». «Лирди, здесь?» — обрадовалась было Эни, но тут же прервала себя и пролепетала. «Она с Осбертом?» Мы также получили письмо от Магнуса. Он написал, что это его инициатива. Он зачем-то отправил ее сюда. Но остается непонятным, зачем, как ее встретил Осберт и почему они решили пустить ее к нам. Диос с задумчивым видом отодвинул от себя пустую тарелку. Эни, ты ей доверяешь? Конечно, горячо заверила Эни. Ближе ее у меня никого не было. Понятно. «Я так или иначе планировала ее выслушать, но вот ваша встреча...» «Я очень хочу ее увидеть!» И не посмотрела на Диоса с мольбой. «Хотя бы ненадолго!» «Плохая идея!» — сказал Юст. «Чем меньше будут знать о твоей судьбе, тем лучше!» И не бросила на него сердитый взгляд. Кристина ее поддержала. «Не вижу ничего страшного. Обычная служанка, что она сделает? Она же не гений, верно? К тому же ее подруга!» «Ладно!» — сдался Диос. Но она ничего не должна знать. Ты замужем за лордом Йороном, торопливо закончила Энни. А Диос? Кто? Какой еще Диос? Он засмеялся. Хорошо, вижу, ты готова. Главное, нельзя допустить, чтобы она встретилась с другими людьми и узнала о странностях, которые здесь происходят. Мы не знаем, как много рассказал ей Магнус, и рассказал ли что-нибудь вообще. Не нравится мне это, проворчал Гильем. Магнус молчал столько времени, а теперь вдруг посылает какую-то девчонку, которой распоряжается Осберт. «Подозрительно», — согласился Диус. «Нужно соблюдать осторожность. Тарт, отправь согласие от имени лорда. Ты, Юст, соберись силами, к вечеру необходимо вернуть лорда Йорана. Кристина, будь добра, отпусти прислугу пораньше. Гильем, по возможности надо узнать, что творится в стане Озберта. Отправь кого-нибудь от моего имени». Смеешься? Забыл, что было в прошлый раз. Да, ты прав. Ладно, я сам. Тогда просто будь поблизости, на всякий случай. Эни почти не слушала. Она ликовала. Лирди придет сюда к ней. Такой неожиданный и приятный сюрприз. И хотя многое придется держать в тайне, поделиться счастьем все-таки можно. Достаточно просто называть Диоса лордом, умолчать о магии, но рассказать о Виеле. Энни не терпелась поговорить с подругой и узнать последние новости из замка Эрбеллы. Казалось, с момента ее отъезда прошла целая вечность. «А что, эльфиты?» — спросил тем временем Тарт. «Ты узнал что-нибудь?» «Пока нет», — ответил Диос. «Но сегодня узнаю. Энни, составишь мне компанию?» «Да, конечно». Ей было все равно, куда именно они пойдут. С Диосом она могла отправиться хоть на край света. Однако Юст всполошился. «Ты что, возьмешь ее с собой? Туда, к ним?» «Не переживай, Юст, ничего не случится. Готовься к вечеру. Ты закончила Эни? Эни встала из-за стола, и они вышли из комнаты, провожаемые тревожными взглядами. «Куда он ее поведет?» — спросила Кристина. «Поверь, лучше тебе не знать», — мрачно ответил Юст и с сердитым видом положил в рот кусок сыра, щедро окунутого в мед. Впервые за все время проведенная Эйни в предгорье, она отправилась в деревню. Маленькие деревянные домики, окруженные ветхими оградами, уютно дымили, по дворам бродили куры и козы. Правда, прежде чем усадить Эйни на лошадь, Диос попросил ее накинуть на голову капюшон, и тот мешал ей как следует осмотреться. «Не то чтобы мне хотелось тебя прятать, но и лишнего внимания привлекать пока не следует». Людей на улице было немного, Все занимались своими делами, носили воду, перебирали ягоды, ухаживали за животными, приводили в порядок дома и инструменты. Если они и смотрели на них, то мельком. Кто-то приветствовал Диуса взмахом руки или восклицанием, кто-то угрюмо отворачивался. Судя по всему, здесь к нему давно привыкли. «Видишь», — шепнула Нэнни, — «кто-то безграничным не верит, несмотря ни на что. Кто-то, как и ты раньше, чувствует неладное». А кто-то считает, что я злодей, который верно служит Йорану». Они уже подъехали к самой окраине, когда взгляд Энни зацепился за знакомое лицо. Родрик стоял во дворе полуразвалившегося дома и рубил дрова. Заметив Диуса, он отвлекся и окликнул их. «Эй!» Диус поколебался, но все-таки повернул лошадь и подъехал поближе к ограде. «Здравствуй, Родрик, как поживаешь?» Родрик сверлил Энни взволнованным взглядом. Она скованно улыбнулась. С того дня, как они нашли раненого Юста, Родрик больше не приходил, и они не виделись. Нельзя было не задуматься, волновался бы он о ней, если бы узнал, что не только Юст оказался Эвендином. «Неплохо», — ответил Родрик с большим запозданием и, наконец, посмотрел на Диоса. «Хотя лорду было бы не вредно озаботиться благополучием деревни, а не только своим собственным. Колодцы почти пусты». «Я ему передам», — пообещал Диос. Могу я узнать, куда ты направляешься? Точнее, куда я везу меледи? Не беспокойся, со мной она в полной безопасности. Отсюда дорога только в лес границы. Ты не хуже меня знаешь, что там творится. Сейчас в лесу затишье, эльфиты как испарились. Не веришь? Пойдем с нами, убедишься лично. Диос говорил серьезно, но без вызова. Родрик помедлил, снова бросил взгляд на Эни, а затем вернулся к рубке дров а лошадь помчала Энни и Диоса к лесу. «Родрик мне не доверяет», — объяснил Диос, «но и вмешиваться не хочет. Сомневается и не понимает, что происходит. Почему ты ему не расскажешь? Он еще не сделал свой выбор», — туманно ответил Диос. Они миновали барьер и неспеша двинулись по лесной дороге. Она порядком заросла, вокруг царила тишина и сумрак. Несмотря на это, находиться здесь было на удивление приятно. Густые лесные заросли создавали иллюзии уединения и покоя, но, как предстояло убедиться Энни, это действительно была только иллюзия. Диус резко взял влево. «Поговорим кое с кем, а потом поедем дальше». «Разве тут кто-то есть?» «Есть». Диус потянул по воде, и лошадь, всхрапнув, остановилась. Эни скинула капюшон и в недоумении огляделась, Они находились среди деревьев, и здесь совершенно точно не могло быть никакого жилища. «Используй магию», — подсказал Диос. Энни не совсем поняла, как именно должна использовать ее в такой ситуации, поэтому просто сосредоточилась и напрягла зрение. Вдруг от широкого ствола ближайшего дерева отделилось то, что поначалу казалось его частью. Но коричневато-серые оттенки коры быстро поблекли, И я не увидела хрупкую фигурку, невысокую и тонкую, в рваной хломиде и с листьями в грязных светлых волосах. Сложно сказать, попали они туда случайно или это была своеобразная корона. Бледное лицо тоже было грязным, но зеленые глаза горели так злобно, что в первые секунды я не растерялась. Вендин это? Или инцарий?» Размышлять над этим пришлось недолго. Сверху послышался шорох и на землю с ветвей спрыгнули еще двое, без сомнения, Эвендины. «Что тебе опять от нас нужно?» — грубо спросил тот, что был с листьями на голове. Диуса совсем не смутило это недружелюбное приветствие. Вместо того, чтобы достойно ответить, он представил их. «Это Рандел, предводитель лесного братства, а это Эндара». Эни не нашла, что ответить и молча кивнула, но Рандел и не ждал ответа. Смерив ее высокомерным и неприязненным взглядом, он снова обратился к Диосу. «И что с того? Решил мне ее подарить?» Он неприятно ухмыльнулся, и в этот момент в душе Эни возродился уже полузабытый страх перед авендинами. «Поумерь свой пыл!» — осадил его Диос. «Тронешь ее хоть пальцем, будешь иметь дело со мной лично». Но так зачем ты сюда явился?» Ранделла как будто совсем не испугала это предостережение. «Тебе недостаточно того, что мы круглые сутки держим этот дурацкий барьер?» «Я полагал, что мы все в этом заинтересованы, Рандал. Люди вам больше не досаждают. И нам тоже. Надолго ли? Думаешь, я не знаю, что возле предгорья окопались прихвостни Готрана?» «Именно поэтому я и пришел с тобой повидаться. Пошлешь кого-нибудь выяснить, как у них обстановка?» Рандал смотрел на него, прищурившись, и явно раздумывал, не прекратить ли ему их знакомство раз и навсегда. Но в конце концов Круто повернулся к своим спутникам и с усмешкой спросил, «Есть желающие сложить голову?» «Ты стал бояться гений, Франдл?» — удивился Диус. «Не испытывай мое терпение, Диус! Или кто то там? Его и так немного. Если бы я мог перебить всех гениев, я не стал бы жить в лесу, ясно?» «Яснее ясного. Но я и не прошу их убивать» просто выяснить, насколько серьезно они настроены. Боюсь, у них могли появиться кое-какие мысли о том, что происходит в предгорье. «Самозванец, вот ты кто!» — огрызнулся Рандел. «К чему тебе все эти человеческие увертки? Если ты тот, за кого себя выдаешь, то смети их всех своей хваленой силой и убирайся туда, откуда пришел!» «Я ни за кого себя не выдаю», — Диос безразлично пожал плечами. Ты сам все решил и согласился возвести барьер. Но если среди твоих братьев не найдется того, кто мог бы. Эвиндин, стоявший слева от рандела, сделал шаг вперед: Я могу пойти. Повисла тяжелая тишина. Слышался лишь шорох листьев, растревоженных слабым порывом ветра. Все с напряжением смотрели на рандела, и не чувствовала, он опасен. И теперь понятно, почему Гильям отказался идти сюда. Скорее всего, этот Виндин не стал бы его даже слушать, а просто напал бы. Она не сомневалась. Он мог бы напасть и на нее, даже зная, кто она такая. «Ладно», — наконец процедил Рандел сквозь зубы. «Иди, Торл». «Спасибо». Диус улыбнулся им и повернул лошадь. «Увидимся». Они понеслись прочь. Эни почти физически ощущала, как Рандел смотрит им вслед недобрым взглядом, «Что, если он решит ударить со спины?» Но ничего не случилось, и они с Диосом быстро забрались в самую чащу, где им пришлось спешиться, и не, наконец, стало спокойнее. «Кто они? Рандел и другие?» «У людей таких называют разбойниками», — ответил Диос, ведя за собой лошадь. «Пожалуй, их тоже можно так назвать. Они озабочены только своим благополучием и, бывало, нападали и на других авендинов. «Тогда почему ты приходишь к ним?» Они выходят плохие. «Почему?» Диос задумчиво посмотрел вверх на смыкающиеся кроны деревьев. «Сложно так сразу сказать, кто плохой, а кто нет. Да, они натворили достаточно зла, а рандел, между нами говоря, еще и не совсем в себе. Но это не помешает им измениться, если они захотят. Я на это надеюсь. Ведь они согласились сделать барьеры, и сейчас, по сути, защищают людей, это уже что-то значит». «К тому же, — добавил он, — они стали такими не от хорошей жизни. Не всегда они действуют из злобы или даже нужды. Чаще от боли». Тем временем они пробирались все дальше в лес. В какой-то момент Диусу пришлось оставить лошадь, она не смогла бы преодолеть колючие заросли. Для Эни это тоже было непросто, но Диус подхватил ее на руки и легко перенес через препятствие. Только когда он опустил ее на землю, Она вдруг поняла, что не знает главного. «Куда мы идем? «Исполнять твою мечту». «Что? Какую? Ты же хотела увидеть сильфов?» Энни от удивления онемела. За всеми событиями, произошедшими в предгорье, она и думать забыла о сильфах и сжилась с мыслью, что если вокруг и можно на кого-то наткнуться, то разве что на инцариев, гениев и, как выяснилось сегодня, разбойничающих Мендинов. Уж не вздумал ли Диус шутить? Но нет, он был вполне серьезен. Разве они здесь есть? Есть. Хотя встретиться с ними непросто. Они выбрались на узкую прогалину. Среди камней, густо облепленных мхом, лениво струился чистый ручеек. Дерево, нависшее над ним, было таким старым, что, казалось, уже не выдерживало тяжести листвы и веток и норовило окунуться в воду. Приятно пахло зеленью, свежестью и сладостью, Должно быть, неподалеку цвело какое-то растение. Вот и пришли. Диос остановился. Покажись, Антарель, сделай милость. Потянулись секунды, и не напрягла зрение, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь, но прошла минута, и ничего не произошло. Она снова заподозрила, что, быть может, это неудачная шутка, но вдруг из листвы прямо в ручей заструился поблескивающий туман. Он не смешался с водой, а заскользил прямо по ней, на глазах превращаясь в облако, а затем принимая форму человеческого силуэта. Зрелище было красивым и завораживающим. Вскоре в ручье возникла призрачная фигура, своими дымчатыми очертаниями напоминавшая эльфитов, но не тёмная, а удивительно светлая. Лицо Сильфа было узким и острым, глаза поблескивали влагой лесного ручья, вместо волос — Мерцало туманное облако. Все его тело почти полностью опутывало блестящая серебристая нить, при взгляде на которую нельзя было не вспомнить о воздушных струнах. И не подумала, не должны ли они склониться перед этим удивительным существом, как перед тем, кого предвечные создали прежде всех остальных. Но Сильф вдруг сам преклонил колено перед Деусом. Я показался, как ты и хотел, сказал он его голос напоминал шелест листьев я рад давай поговорим антарель встал и посмотрел на изумленную эни происходящее не укладывалось в нее в голове во первых она видела перед собой настоящего сильфа во вторых этот сильф почему то выражал свое почтение Диусу. эндара давно мечтала увидеть сильфа сказал он улыбнувшись антарель кивнул энни мы обычно не показываемся «Ни людям, ни эвендийным. Нет причин, да и желания нет. Для вас мы уже давно стали скорее легендой, чем реальными существами». «Да», — подтвердил Диус. «Однако, если так пойдет дальше, то, по крайней мере, эльфиты перестанут быть легендой». «Собственно, поэтому я и решил повидаться с тобой. Много печатей было разрушено, лес полнился эльфитами». «Юст столкнулся с энцарием а потом они все как будто исчезли. Ты наверняка знаешь, что происходит». Сильф медленно провел пальцами по нити, вившейся вокруг него. Потом он поднял голову и снова посмотрел на Эни. Она была восхищена взглядом его прекрасных глаз. «Ты видела Даргандела? сказал Антарель, и это прозвучало как приговор. «Наверное», — тихо ответила Эни. «Тогда ты и сам все знаешь и понимаешь, Диус». Даргандел освободился. Он умён, чтобы о нем не говорили. Ему ни к чему распускать инцариев и поднимать панику среди людей. Лучше собрать силы и ударить тогда, когда этого не ждут. Пройдет время. Сломается еще больше печатей. Силы эльфитов будут огромны, но победа маловероятна, если среди людей находишься ты». Думаю, они предпочтут дождаться, пока ты оставишь этот мир. Его слова окончательно смешали все в голове Эни. Почему эльфиты могут бояться Диоса? Что значит, оставишь этот мир? «Значит, я ошибся», — проговорил Диос, когда проявил себя перед ними. «Тогда, когда Юст, сейчас ты человек. Все люди ошибаются». Антарель слегка наклонил голову. «И не только люди» рано или поздно Доргандел все равно все понял бы сложно скрывать те силы что тебя окружают и тем более те что таятся внутри тебя самого я точно не знаю но вряд ли дарганделу нужна эндара его привлек ты пусть и невольно а не она с минуту дело смолчал размышляя об услышанном скажи наконец произнес он Нельзя ли сокрушить эльфитов за горами до того, как они соберут свои силы?» «Даргандел умен», — повторил Антарель, «и у тебя достаточно причин, чтобы оставаться в обитаемом мире. За этой границей даже тебе придется призывать предвечных и молить, если не о пощаде, то о помощи». «Мир содрогнется», — спросил Адаллы. «Увидь сам. Сейчас ты человек, Диос». «Не забывай об этом и о том, кто тебя окружает, люди, вендины. Не все они выбирают правильную сторону. Ты помнишь, что случилось в прошлый раз?» Дилс чуть нахмурился и кивнул. «А что? Что случилось в прошлый раз?» — робко спросила Эни. «Его предали те, за кого он сражался», — ответил Антарель. «Они боготворили и продолжают боготворить посланника предвечных, так и не осознав, что он был рядом с ними. И лишь потом показал свое лицо. Другое лицо. Я все понял, Антарель. Спасибо тебе. Сильв поклонился и снова обернулся туманом, исчезнув в кроне поникшего дерева. Деус взял Эни за руку и повел обратно в чащу. Она шла, чувствуя себя во сне, или быть может, как при лихорадке. Мысли путались, все казалось ясным и нереальным одновременно. Энни видела Сильфа, настоящего Сильфа, и этот Сильф буквально сказал, что Диос — посланник предвечных. «Двуликий».